906. Матерь Агни-йоги. Самоотрешение качества сложное. Отрешение от вещей, от малых мыслей и чувств, ступени освобождения духа от власти мира земного. Эти ступени рано или поздно придется пройти каждому восходящему сознанию. «Нет моего ничего».